Сороковой. Сесилия оказалась никакой не заносчивой. Это просто манера поглядывать свысока и говорить то, что думаешь. Отправились к ней, у нее тоже дом везены. Сесилия, как и мама Нуэля, никогда не работала, следила за хозяйством, тут музейная чистота. У каждой вазы свое место, кресло возле камина должны стоять в определенном положении. Ее муж Валентино вместе с отцом Ноэля держал деревообрабатывающий заводик в пяти километрах отсюда. Валентино совсем непробиваемый. За вечер улыбнулся один раз, когда сообщил, что Саркози выдвинут на президентские выборы. Семейство Дель Анна правые говоря о социалистах. Валентина недовольничает, сердито зыркает из-под бровей, спина прямая, как швабру проглотил. Кто нравится, так это Энрико, сын Изабель. Ему дали французское имя Анри, но дома он Энрико. Изабель здесь зовут Изабеллой, Ноэля, Натали или наталина если ласково. Хитрости итальянского языка. Суффикс «ино» уменьшительно ласкательный, а «оне» наоборот, увеличительно грозный, типа нашего «еще». Для смеха можно звать Ноэля Наталоне. И получается, что Наполеон — наполеона по-русски — Наполеище. А Буратино — Буратик. Приключения Буратика — победы Наполеище. Что до красавчика Энрико, то Ноэль нет, да и вернет. Неужто тебе с ним не хочется? Знаешь, я ведь за свободу. Не смешная шутка. корта бы так никогда. К тому же у Ноэля образовалась манера комментарий на улице отпускать. Ты ее зад видела? Меня бабские задницы не интересуют. «Да разве?» Однажды завелась. Это случилось лишь однажды и по любви. Не ты ли мне говорил про настоящее? «Так вот, это было оно. Ты не сердись на него». Мадам дель Анна посмотрела, не слышит ли кто. «Он же дразнится, не видишь? Мой муж такой же». «Верно?» Мсье Даль Анна не зло, без улыбки покусывает. «Марина, а вы после себя вымыли душ?» «Вы удивительно рано встали, только полдень. И вы думаете, что этими картинками можно заработать на хлеб?» В душ вошла на полминуты, встало поздно, потому что ночью рисовала. 40 процентов покупаемых в Японии книг манга. Мы с вами не в Японии, а душ все равно надо вымыть. Но в отличие от Ноэля, мой муж ужасный собственник. Если бы у меня кто-то был до него, он бы не женился». В кухню входит мсье дель Анна. «Не женился бы», — подмигивает, — «другую бы Анну нашел». «Знаешь, сколько у него до меня было женщин?» Мадам дель Анна явно горда. «Десятки. Никого не любил. Даже замужние попадались. Их он вообще не уважал». Мсье дель Анна кивает, отрезая кусок колбасы. «Теперь хоть ясно, что он о ней Марине думает». Однажды с балкона пришлось прыгать От разгневанного супруга спасаться Но если бы я, как то дама, ему изменила Вмиг бы развелся Мадам Дель Анна сияет Брутальный у неё мужчина Он уже маленький, сухонький А ей все тем же Аполлоном видится С заводом под Парижем И богатым опытом порошков с балкона Ему наш родственник сказал «Представлю тебя семье, где три сестры Есть среди них Анна» Он только на Ане жениться хотел, распознаешь ее, значит, судьба. И вот Тоню скользит глазами по лицам, а мы трое стоим за выраженные. Остановился на Алесандре. это средняя сестра, улыбнулся. «Да-да, дорогой, ты ей улыбнулся», перевел взгляд на Сеселию. А Сеселии было уже двадцать три, ей замуж хотелось, и она невольно сделала шаг вперед. «Помнишь, Тонё, Сесилия самая красивая была среди нас, и я подумала, что всё». «Вы влюбились с первого взгляда? Ещё бы! Он тоже шагнул к ней. Я отвернулась и в окно смотрю, и вдруг слышу голос рядом. «Анна?» Ну вот так ей стало. «Анна дель Анна». Отец Ноэля наклонился к жене, поцеловал в висок, сунул кусок колбасы за щёку и ретировался. Мадам Дель Анна проводила его взглядом. «Марина, а сколько у тебя было мужчин?»